Глава 55. Въехав на территорию Мятин Крика, Пендергаз сбавил скорость, вынул из кармана мобильный телефон и набрал номер Кори Свенсон. Ответа не последовало. Он спрятал телефон и пытался связаться с офисом шерифа, но и тут его ждала неудача. Кори молчала. Полиция молчала. Весь город был погружен во мрак и вообще оказался отрезанным от внешнего мира. Пендергаст медленно продвигался по главной улице, пристально вглядываясь в темноту. Стоявшие у обочины деревья гнулись от ветра. На тротуарах то и дело подались сорванные ураганом рекламные щиты. Дождь лил, как из ведра, превращая улицы в бурные потоки. Все замерло в городке, и только у здания полицейского участка были заметны признаки жизни. Пендергаст видел, как... Шериф Хейзен собрал группу полицейских, что-то говорил им, а потом все начали поспешно грузить в машины оборудование. Пендергаз догадался, что шериф готовит какую-то операцию, но не остановился у здания полиции, а направился в Эндэм-парк, где находился трейлер «Кори». Все передвижные домики в этом районе были покружены во мрак, а ставни плотно закрыты, и лишь изредка он видел слабый свет свечи в томльном окне. Ветер здесь так неистывал, что раскачивал даже трейлеры, а детской площадке не осталось следа, все было уничтожено ураганом. Пендергас свернул к домику Кори и сразу обратил внимание на то, что ее машины нет во дворе. Он вышел из автомобиля и постучал в металлическую дверь трейлера. Дом был темно, и никто ему не отвечал. Он снова постучал, на этот раз сильнее. За дверью послышалось ворчание, а потом глухой голос спросил. «Кори, это ты? Ну, я тебе сейчас устрою!» Пендергаст толкнул дверь, она приоткрылась, удерживаемая только цепочкой. «Кори!» Снова послышался сиплый голос матери. «ФБР!» Пендергаст протянул удостоверение. Женщина посветила ему фонариком в лицо и окинула его взглядом с ног до головы. От нее пахло дешевыми сигаретами. «Мне нужна мисс Сенсен. А тут ловатая женщина равнодушно взирала на него. — Я не дома. Моя фамилия Пендергаст, — представился он, чтобы продолжить разговор. — Я знаю, кто вы такой, — недовольно отзвалась она. — Тот самый специальный агент, которому вдруг понадобился ассистент. Затянувшись сигаретой, женщина выпустила струю из дыма. — Я не дура, мистер, как вас там, поэтому не вешайте мне лапшу на уши. Даже б я знал, где сейчас шляется кори, все равно бы не сказала вам. Нашел ассистентку. А когда она ушла из дому? Понятия не имею. Спасибо. Пендергаз быстро направился к машине. Не успев открыть дверцу, он услышал позади себя голос женщины. Она стояла на пороге, широко распахнув дверь трейлера. — Похоже, она поехала искать вас и не пытайтесь скрыть от меня правду. Я знаю, зачем она вам нужна, мистер Твистер. Пендергост молча сел в машину. «Черт возьми!» Вдруг воскликнула она. «Вы только посмотрите, на каком автомобиле он к нам пожаловал! Это что, ролс ройс Матери божья! Это какой-то паршивый агент ФБР!» Пока он заводил двигатель, женщина вышла под дождь и запахнула халат. «Ветер развевал!» Ее грязные волосы, но она не обращала на это никакого внимания. Вы создаете мне массу проблем, мистер, кричала она ему. Я знаю таких типов и понимаю, почему ухлестывать за Кори. Тендергас выехал на дорогу, даже не оглянувся. Через пять минут он оставил машину перед домом Уинифред Краус, но и здесь не было машины Кори. Уинифред сидела в глубоком кресле и вязала при тусклом свете свечи. Увидев на пороге Пендергаста, она радостно улыбнулась. — А я-то уж стала волноваться, мистер Пендергаст. Такой ураган, а вы где-то ездите. Слава богу, что наконец-то вернулись. — К вам мисс Свенсон не сходила сегодня? — спросил он. Войнифред опустила вязание. — Нет, а что? Кажется, не заходила. — Спасибо. Пендергаст направился к двери. — Вы что, опять куда-то уходите? — Да, очень сожалею, у меня срочные дела. — Пендергас, нахмурившись, шел к машине. Его снедало дурное предчувствие, но он всеми силами старался не поддаваться ему. Уже взявший за ручку дверцы машины, он вдруг остановился и посмотрел на темнеющие, неподалеку моря, крузы. В этот момент оно показалось ему еще более зловещим, чем прежде, а рядом громыхала на ветру огромная рекламная вывеска, приглашающая туристов в пещеры Крауссу. Пендергаст оставил машину и быстро пошел по дороге вдоль курузного поля. Через несколько минут он заметил стоявшую на обочине машину Кори. Немного подумав, Пендергаст повернул назад, но не успел он выйти на дорогу, как увидел кавалькаду автомобилей с включенными передними огнями, и они мчались на большой скорости ко входу в пещеру. Именно в ту минуту Пендергаст осознал, что произошла ужасная вещь. Все они, он сам, шериф Хейзен и Кори, пришли к одному и тому же выводу. Серийный убийца скрывается в пещере. Пендергаст быстро пересек небольшой пустырь и подошел к входу в пещеру. Если мог войти туда раньше полицейских, но опоздал на несколько минут. Шериф Хейзен уж стоял перед входом и даже потерял дар речи, увидев Пендергаста. «Так, так...» «Значит, вы еще все здесь?» — агент Пендергаст с трудом выдавил. Он. «А я грешным делом подумал, что вы уж навсегда покинул наш тихий городок».